Удачи Помпея Крас мог глядеть на тысячи крестов, поставленных у ворот Рима, с законным чувством выполненного долга. Не обращая внимания на стону осужденных, он заранее наслаждался политическими плодами своей победы. О том, что он думал в этот момент, дает представление Апиан. Крас, покончивший гладиаторскую войну в 6 месяцев, немедленно же стал после этого соперником Помпея по славе. Но Плутарх в жизни Помпея Сообщает, что дела приняли неожиданный оборот. Судьба сделала Помпея в какой-то степени участником и этой победы, так как пять тысяч беглецов с поля сражения попали в его руки. Он их полностью уничтожил. В оригинале и в переводе Стратановского он их всех казнил. Некоторые подробности сообщает также один фрагмент Солюстия. Один из вожаков восстания оставался еще в Лукании, потому что хорошо знал эти места, звали его Публипор. В современных изданиях этот фрагмент отнесен к началу восстания, что, впрочем, сомнительно. Покуда раз занимался распятием шести тысяч пленных, Помпей дошел до Лукании. По опыту войн он знал, что перебить сто тысяч человек до единого очень трудно. После каждой большой битвы оставалось некоторое количество выживших, которые собирались вокруг полководца или одного из его подчиненных. По Апиану скрылись и были уничтожены подчиненными краса четыре шайки, поэтому Помпей, скорее всего, явился разбить пятую – шайку Публипора. Тот, очевидно, присоединился к Спартаку в 1973 году, когда рабы оставили кампанию и получили подкрепление из пастухов Луканий. После гибели фракийца Публипор, очевидно, решил, что может вместе с оставшимися товарищами вернуться к полудикой жизни тех мест. Но Помпей не оставил ему времени. Со своими опытными легионами он без труда разбил остатки великой армии Спартака. Он ничем не рисковал, но это неважно. И того было довольно Помпею, чтобы торжествовать без славного дела. Как прямо указывает Плутарх, счастье его, Краса, не устояло перед славой Помпеи. Тот не без жалости писал в Сенат, что в открытом бою Беглецов победил крас. а он уничтожил самый корень войны. В этой похвальбе Помпея остался верен своей гордыне и высокомерию. Плутарх именно здесь говорит в посвященной ему биографии. Никто даже в шутку не смел сказать, что победа над Серторием в Испании принадлежат кому-нибудь другому, а не являются всецело делом Помпея. Между тем, все эти годы полководец сражался бок о бок с Метеллом. Тот тоже имел право на благодарность римлян. но те предпочитали быть обязанными своим спасением заслугам лишь великого Помпея, а не Краса или Метелла. Метел справлял триумф за Сертарианскую войну вместе с Помпеем. Помпей вырвал корень войны, такие слова его сограждане любили слушать и повторять, полны привязанности к Помпею. Эта любовь объясняется и тем, что римляне были злы на самих себя за то, что так перепугались в прошлом году, когда подлый раб Спартак со своими бандами рыскал вокруг Рима. Теперь, когда бунтовщик был мертв, уже никто не думал сравнивать его с Ганнибалом. К тому же мысли каждого гражданина привлекала более актуальная политика. Кто воспользуется этими временами острова кризиса, Помпей или Крас?